И тут пришло узнавание. Нет, чёрт возьми, только не Джейкоб, Зой, этот лейтенант Боб Тилбат из полиции штата. Приветствую, кивнул Джейкоб со своего места. А это наш детектив Джейкоб Купер, но、ну、и полагаю ваша знакомая Зой Бентли. Представил члена фупер группы Брейли. Тилбат кивнул Джейкобу, а затем осклабился в сторону Зои. Да, имели честь пересекаться.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 сказал Тилбот безмерно счастлив работать с вами в одной команде да и такие в купер помогут вам войти в курс дела сказал Бейли сама собой насколько я понимаю вы расследуете прошлое Джоуна Столлса спросил Тилбот глядя на Джейкоба со смешливым пренебрежением Зои хотелось запустить в него стулом да ответил Джейкоб какого прогресса вы добились в отслеживании его цифровой подписи не понял переспросил Джейкоб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 На его лице мелькнуло раздражение. А чего она ожидал? Что она кинется умолять, чтобы он ее оставил? Или рассчитывал, что она за кадет истерику начнет обзванивать начальство для проверки правду он говорит или нет? Капитан Бейли вывел Телбота и его людей из кабинета. Зои осталось глядеть на груду бесполезных бумаг у себя на столе. Над ней нависла тень. Джейкоб, наверное, пришел за кофе. Надо же, вздохнул он, а я только почувствовал, что мы сближаемся.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 Да что я, оживился Скупер. С вами ведь может работать детектив Лондни. Бентли поглядел с удивлением. Да? спросила она после паузы. Как раз знает, я и намекал. А что? Не хотелось быть советчиком, велящим, аслушиваться начальству. Уточнил Джейком. Поэтому я и старался держаться незаметно. Мечтал сейчас в вынужденном отпуске. Держу пари, он будет рад вам содействовать.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 Тем не менее, при виде брата она радостно встремпиновалась, затащила его в дом и поспешила приготовить им обоим кофе, выкрикивая из кухни шутки и любезности. Митчелл оглядел гостиную. Она утопала в цветах, которые потоком прибывали отовсюду, отчего комната вся была в разноцветных сполах и брызгах. Букетов было столько, что ставить уже некуда. Отдельные счастливцы стояли в вазах.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 В гостиную вошла Танесса с чашкой эмменталь с в одной руке и двумя шоколадными батончиками в другой. Я понял, ответил Онзой. Где мы можем встретиться?